Введение укрепляя ум, сообразительность и внимание в 57 лет брокеру по недвижимости брайну было очень сложно запомнить имя и особенно внешность своего клиента в моей профессии если ты забываешь имя клиента или вообще не узнаешь его, ты совершаешь смертный грех говорил он урожденный чекадец брайан отлично понимал, что успех в продажах зависит от эффективного взаимодействия с людьми. Как наладить полезные связи, если он не в состоянии запомнить детали? Если раньше проблемы с памятью приводили к мелким неприятностям, вроде потери ключей или невозможности вспомнить, где его телефон, то в последнее время они стали причиной постоянных трудностей в налаживании контакта с клиентами и совершении сделок. «Я беспокоюсь, мне кажется, я теряю хватку», — говорит он. «Не страшно, что мой ум уже не такой острый, как раньше. Что это? Ранние признаки болезни Альцгеймера». Можно ли от этого излечиться? Я ещё слишком молод, чтобы о себе давала знать старость. Что происходит? Карла из Норфолка в штате Вирджиния задавалась теми же вопросами. Я лейтенант военно-морского флота США, и по долгу службы должна владеть самой подробной информацией, говорит эта 38-летняя женщина. А я чувствую, что моя голова как в тумане. Я постоянно устаю и ничего не могу удержать в уме. К тому же во мне много негатива. Тревожные мысли проявляются в разных формах, от простых периодов напряженности до настоящих панических атак. Иногда у меня учащается пульс, появляется дрожь, испарина и тошнота. Я все еще молода, но моему разуму просто не хватает ясности. Существует ли что-нибудь вроде переделки ума? Можно мне такое сделать? Учитель старших классов, 44-летний Дон, живет в Лос-Анджелесе. В последнее время борьба с лишним весом, низким уровнем энергии, не говоря уже о проявившихся проблемах со здоровьем, убедили его, что он может и должен жить лучше. «До сих пор, благодаря моим ученикам, я всегда чувствовал себя молодым», — объясняет учитель естествознания. «Все изменилось, когда меня забрали на скорой при подозрении на сердечный приступ». «Как выяснилось, Дон страдал от последствий стресса и кризиса среднего возраста, а не от проблем с сердцем. Это открытие принесло ему облегчение. Однако он понял, что его жизнь не может оставаться прежней. «Я всего лишь мужчина средних лет, а это значит, что у меня впереди еще очень долгая жизнь», — говорит он. «Но я чувствую себя, как будто одной ногой уже в могиле. Стресс накрывает меня. Мне кажется, я теряю рассудок». Я уже не тот сообразительный, увлекающийся наукой парень, с которым раньше любили проводить время мои ученики. Мне необходимо изменить свою жизнь, но я не знаю, с чего начать. Кэти недавно ушла на пенсию после 35 лет работы в почтовой службе США. Этой женщине из Атланты в штате Джорджия только что исполнилось 68 лет, и она решила, что пора замедлиться. Но спустя всего полгода вожделенной пенсии Катя столкнулась с совершенно новым и абсолютно нежеланным ощущением. Скукой. «Я ненавижу пенсию», — признается она. «Благодаря работе моя жизнь всегда была динамичной, я общалась с коллегами и всегда была бодрой. А теперь я все время испытываю скуку, раздражаюсь и постоянно все теряю, в том числе и свои мысли». Вместо того, чтобы войти в так называемые «золотые годы», мне кажется, я подошла к своему закату я хочу вернуть себе свою жизнь. Готовы к переделке ума? Четыре человека, четыре истории, но одна общая проблема, ослабевающие умственные способности. Брайан, Карла, Дон и Кэти, подобно миллионам американцев, чувствуют, что их ум не так ясен, как раньше. Забывают, куда положили вещи, не помнят простых деталей, путаются в именах людей и ощущают себя как в тумане, что вгоняет их в депрессию. Они постоянно чувствуют усталость, тревогу, грустят. Им кажется, что они всегда на шаг отстают от остального мира. Звучит знакомо? Чувствуете ли вы, что день за днем лишь влачите существование, вместо того, чтобы жить полноценной жизнью? Каждый день напоминает вам, что на карту поставлено так много отношения здоровья, карьера ваша востребованность, уверенность в себе, качество жизни. Если такое похоже на правду, то вы не одиноки. Мы этого даже не осознаем, но вот что происходит с нашим организмом. Старение иммунной системы. С возрастом наша иммунная система обычно начинает работать против нас, атакуя не различные вирусы и бактерии, с которыми призвано бороться, от ткани нашего собственного тела развивается артрит суставов, кости становятся хрупкими, артерии закупориваются, ум затуманивается, вместимость легких уменьшается и мышцы ослабевают. По данным медицинских экспертов, почти каждое возрастное заболевание связано с гиперактивностью иммунной системы, и эта гиперактивность отвечает за само старение человека. Повышение уровня стресса. Когда мы устали, заболели, Когда пробираемся через дорожные пробки или когда опаздываем на важную встречу, тревожные мысли носятся в мозге. Если что-то угрожает нашей безопасности или обстоятельства выходят из-под нашего контроля, то приходит страх. Внезапно мозг приходит в состояние боевой готовности, включается режим «бей или беги», заполняя вены адреналином. И никаких двойных эспрессо пить не нужно. Но что самое неприятное – Все больше людей в Америке попали в этот замкнутый круг, который можно обозначить как страх, волнение, стресс. Он лежит в основе проблем с перееданием, алкоголизмом, табакокурением, употреблением наркотиков и еще с длинным списком других видов непреодолимого влечения. И Еще один неприятный момент. В течение жизни мы тратим на стресс и переживания множество часов бесценного времени, которое никогда не сможем вернуть. Стресс блокирует способность к творчеству, снижает концентрацию внимания, лишает радости и чувства удовлетворения. Поэтому чрезвычайно важно каждый день спускаться с пика стресса в долину отдыха. Наш организм не приспособлен длительно находиться в состоянии страха, беспокойства или тревоги, а желает пребывать в покое, прерываемым кратковременными всплесками адреналина. Ухудшение памяти. По данным Национального института психического здоровья США, с возрастом у многих из нас возникают проблемы с памятью и способностью концентрироваться. Официально это называется возрастным нарушением памяти. Однако проблемы с памятью могут возникнуть у людей любого возраста, любого происхождения и любого образа жизни и в любой части мира. Отсюда вывод для всех. Туман, который, как нам кажется, часто окутывает наш разум, очень даже настоящий. Изменения, происходящие в нашем мозге, могут влиять на нашу способность выполнять свою работу, преследовать свои интересы и даже осуществлять социальное взаимодействие. Старение иммунной системы, повышение уровня стресса, ослабление памяти, внутри нашего тела идут настоящие боевые действия. Враг атакует нас из множества орудий и по всем фронтам но прежде чем терять надежду и выбрасывать белый флаг нужно увидеть реальное положение вещей надежда есть всегда эти изменения на самом деле обратимы моя собственная история подтверждает что ничто никогда не поздно и в любом возрасте можно улучшить свое здоровье серьезные проблемы с сердцем подрывающие все силы болезни зашкаливающее артериальное давление и не подающиеся контролю уровень холестерина ожирение Неважно, с какими проблемами вы столкнулись, всегда можно сделать первый шаг и предпринять что-нибудь, чтобы вернуть себе свое тело или свой разум. Мы можем сохранить и даже укрепить свою память и другие психические функции. Способность, концентрации внимательность и уровень сосредоточения можно усовершенствовать, а это приведет к улучшению способности решать задачи, росту продуктивности и даже IQ. Первое, что нужно понять – Наши ум, тело и эмоции взаимосвязаны. Очевидно, что моя жизнь проходит в физическом теле. Здоровье моего тела связано с моим эмоциональным «я», а также с моим духовным «я». Поэтому, чтобы вернуть себе острый ум и встать на путь здоровья, надо заняться всем своим организмом. Навязчивые, осуждающие мысли и негативная самооценка, которыми полна моя голова, могут влиять на мое самочувствие а это, в свою очередь, может воздействовать на тело. Возьмем, к примеру, желудок. Иногда, когда мы волнуемся, он может выступать как второй мозг. Как говорит доктор Оз, Мехмед Оз, американский врач турецкого происхождения, ведущий популярной телевизионной передачи шоу доктора Оза, как и мозг, желудок обладает собственной нервной системой, которая называется энтеральная нервная система. Когда мы испытываем волнение, миллионы рецепторов, расположенных в желудочно-кишечном тракте, реагируют на страх, ускоряя или замедляя процесс пищеварения. Это может приводить к тошноте, диареи или изжоге. Вот что говорит теолог и писательница Элуис Ренних Фрейзер о влиянии стресса на физическое тело. «Мое тело, которое я когда-то игнорировала и презирала, стало моим союзником в деле переориентации моей внутренней и внешней жизни» оно дает мне сигнал когда я убегаю и избегаю очередную предлагаемую Богом возможность заглянуть в свое прошлое и оно показывает что это ограничивает меня как теолога я не могу доверять своему уму так часто как своему телу мой ум пытается убедить меня продолжать жить как ни в чем не бывало но тело не дает себя дурачить. бессонница боль в кишечнике и диарея дают мне понять что нужно что то делать вот с этой связи по линии ум тело, эмоции, мы и начнем наш разговор. Когда я начал осознавать реальное положение дел и понимать, что за война идет в самом моем теле, мне открылись ответы, которые я искал. Инвалидная коляска или белые стены больничной палаты мне не суждены. Я был полон решимости жить дальше, а это означало. Укрепление способности мыслить и возвращение ясности ума. Освобождение от болезни приведение себя в лучшую в жизни физическую форму, устранение негативного мышления и стресса, развитие творческих способностей. Марафон по перепрошивке мозга начинается прямо сейчас. Добро пожаловать в мою программу развития когментального интеллекта. В этой книге я объединяю лучшее из всего, что мы знаем об эмоциональном интеллекте, ментализме, памяти познавательных способностях и искусстве распознавания лжи и покажу, что более крепкий ум, тела и преобразование жизни доступны любому. Я проведу вас дорогами своей жизни, начиная с моей работы на столеритейном заводе и до того, как я стал тем, кого эксперты называют обладателем одного из самых невероятных умов мира. Моя программа по развитию когментального интеллекта применяется для помощи профессиональным спортсменам, руководителем предприятий, сотрудникам правоохранительных органов и ветеранам войн. Эксперты по вопросам памяти поддерживают мою программу как метод укрепления памяти и уровня концентрации, а также для развития интуиции и повышения самооценки. Только посмотрите. Хотел бы еще раз отметить, насколько сильное впечатление оказало ваше выступление на нейросообщество МТИ, Массачусетский технический институт особенно на сотрудников и следующих память. Вы обладаете, возможно, самой лучшей долговременной памятью за всю записанную историю ее измерений. Роберт Аджемиан, Институт исследований мозга МакГоверна при МТИ. Для начала несколько терминов. Эмоциональный интеллект. Коротко, это популярная техника налаживания более глубокого контакта и поддержания отношений с другими людьми. Смысл заключается в способности идентифицировать свои собственные эмоции и эмоции других, понимать их и уметь ими управлять. Повышение эмоционального интеллекта дает серьезные преимущества, в том числе укрепление здоровья, повышение производительности труда и улучшение взаимоотношений с людьми. Четыре основных принципа эмоционального интеллекта. Самоосознавание. Понимание наших собственных эмоций. Самоконтроль способность спокойно управлять эмоциями эмпатия способность проявлять уважение к чувствам и точки зрения другого человека социальная осознанность укрепление навыков общения когментальный интеллект я изобрел этот термин и разработал программу на стыке развития эмоционального интеллекта ментализма, работы с памятью, укрепления когнитивных навыков и навыков распознавания лжи. Моя программа изучает внутреннюю жизнь мозга, чтобы сделать его сильнее. Четыре ключевых принципа когментального интеллекта. Ментализм. Исследование реальности, ее восприятия и того, как на них могут влиять психологические трюки. Память. Воспроизведение или обращение к информации, которая была получена и сохранена в нашем уме. Познание получение информации и ее осмысление посредством мыслительного процесса, приобретение опыта или чувственного восприятия считывание других распознавание сигналов невербального общения например выражение лица, положение тела, жестов, движения глаз и использование пространства распознавание лжи интереснейшая область предметом исследований здесь является язык тела, а целью выявление надежных поведенческих признаков обмана. Это важная часть моей программы. Такие навыки не просто наработать, и не у каждого это получается. Но если кому-то это все-таки удается, то он приобретает мощный инструмент для понимания мотивов поведения окружающих. Фактически речь идет об анализе поступков других на основе перемены позы, отведения взгляда, движения рук и ступней. Один из навыков распознавания лжи, это способность воспринимать подтекст в разговоре, а также способность слышать эмоции. Знания в этой области абсолютно необходимы работникам правоохранительных органов, преподавателям и торговцам. Мимитация это разработанная мной уникальная разминка для ума, объединяющая медитацию и заучивание наизусть. Я определяю ее как воспроизведение выученной информации в спокойном состоянии с одновременным сосредоточением на дыхании как получить максимальную отдачу от этой книги. Цель настоящей магии памяти – помочь вам обнаружить и реализовать свой потенциал и развить более мощный ум, одновременно укрепив и здоровье и отношения с окружающими, улучшить карьерные возможности и качество жизни в целом. Все начинается с изменения образа своих мыслей. «Я не могу» на «Я смогу». Затем перехода к неограниченному творческому мышлению и принятие твердого решения добиваться всего, как мы думали ранее, для нас совершенно невозможного. При помощи практических упражнений для тела и ума я познакомлю вас с революционными принципами мышления, которые позволят вам улучшить форму и получить конкретные результаты. Моя программа когментального интеллекта и распознавания лжи позволит вам понимать мотивы окружающих, чтобы укреплять межличностные отношения и пользоваться большим влиянием дома и на работе. Именно это вы найдете в этой книге, а также получите мои советы, как достичь максимальной отдачи от каждого из изучаемых здесь вопросов. Часть 1 Лучший ум в любом возрасте. Ваш ум можно укрепить, и я тому живое доказательство. Мы начнем наш разговор с трех секретов, которые изменили мою жизнь. Работу моего мозга можно улучшить. Мое здоровье тоже можно улучшить. И качество моей жизни можно улучшить. Совет. Слушая эту главу, размышляйте о том, что мешает вам достичь своих целей. Подумайте, как вы можете устранить эти препятствия. К примеру сдерживает ли вас страх, неуверенность, прошлые травмы или негативное мышление. Развенчивая миф, я недостаточно умный, умная. Я расскажу о своем пути от немотивированного работника сталелитейного завода до эксперта по памяти. Я поведаю, как страдал от нападок все школьные годы и даже во взрослом возрасте. Совершенствование мозга стало для меня первым шагом к лучшей жизни. И знаете что? изменения возможны и доступны любому независимо от возраста и жизненных обстоятельств совет подумайте о своих мечтах кем вы хотели стать в детстве если ваша мечта еще не осуществилась что предпринять сегодня и стать кем мечталось развенчивая миф я слишком слабый слабая 20 лет назад я работал на сталелитейном заводе в Валентауне в штате Пенсильвания и страдал от депрессии. Без денег, в отчаянии, под действием стресса я чувствовал себя ужаснее, чем когда-либо. Сегодня я знаю, что после избавления от стресса и негативного мышления, натренировав мышцы и сердце физическими нагрузками, я чувствую себя намного лучше. После энергичной тренировки обновляется и мой мозг совет Подумайте о своем здоровье. Какие шаги можно сделать, чтобы его улучшить? Что может придать вам храбрости, чтобы начать и мотивировать вас продолжать действовать? Останавливает ли вас негативное мышление? Боретесь ли вы со стрессом и тревожностью? Развенчивый миф «Я слишком старый, старая». Из моей истории вы узнаете, что сейчас, когда мне за 60 я сильнее, умнее и энергичнее, чем раньше. Укреплять тело и ум никогда не поздно. Ничто не мешает каждому из нас повысить качество своей жизни. Грустно, что мы главные враги самим себе. Мы ограничиваем себя и блокируем открывающиеся перед нами возможности. Два момента дали мне необходимую мотивацию для движения к лучшему. Я научился мыслить творчески и не ограничивать себя совет Подумайте, на каком жизненном этапе вы сейчас находитесь? Как вы можете стать лучшей версией самого себя? Какой шаг в позитивном направлении можно предпринять? Часть вторая. Моя программа магии памяти. Добро пожаловать в мир когментального интеллекта. На пути к более развитому уму мы будем развивать связи между умом, телом и эмоциями. Моя программа предполагает работу над всем телом. Совет. Подумайте о своих навыках взаимодействия с людьми. Хорошо ли вы понимаете людей? Да или нет? Обозначьте хотя бы один шаг, который вы можете сделать для развития каждого из этих пунктов. Самоосознавание, самоконтроль, социальная осведомленность, управление отношениями. Прокачка мозга номер один. Укрепите память и обострите внимание. Мы познакомимся с играми, которые тренируют мозг. Как минимум одно из еженедельных упражнений для мозга должно представлять собой игру или головоломку, что-то бросающее вызов мышлению и заставляющее находить решение проблемы и даже получать новую информацию. Я расскажу вам о нескольких самых эффективных играх для прокачки мозга. Совет. Подумайте о своём уме он активен или работает на автопилоте? Получаете ли вы каждый день новую информацию? Ставите ли вы своему мозгу сложные задачи? Прокачка мозга номер два. Поднимите уровень энергии и самооценку. Я покажу вам, как вместе с умом укрепить и тело ежедневный комплекс упражнений для развития памяти в комплексе с физической активностью способен преобразовать ум тело и общее состояние здоровья чем больше мы тренируем тело и ум тем более ясно мы способны мыслить энергичнее и бодрее себя чувствуем и тем мы благополучнее совет подумайте что дает вам ощущение благополучия стремитесь ли вы к гомеостазу поддержанию баланса в организме Сбалансирована ли система, ум, тело, эмоции в вашей жизни? Прокачка мозга номер три. Раскройте скрытые мотивы. Мы объединим искусство распознавания лжи со знаниями об эмоциональном интеллекте, чтобы научиться хорошо понимать людей, строить с ними отношения и укреплять межличностные связи и с близкими людьми, и с незнакомцами. Эта информация окажется полезной всем, чья профессиональная деятельность связана с людьми – учителям, сотрудникам правоохранительных органов, кадровикам и коммерсантам. Совет. Подумайте, какие скрытые сигналы подает наше тело. Что нового вы узнаете, когда обращаете внимание на невербальную коммуникацию, перемена положения тела, отведение взгляда, какие-то движения рук и ступней? Прокачка мозга номер 4. Укрепите отношения. Способность определять и управлять эмоциональным состоянием других, а также способность эффективно управлять и контролировать свои собственные мысли, может оказать позитивное влияние на наши взаимоотношения с людьми. Об этом мы и поговорим. Я объединил работу по развитию этих навыков с тем, что я знаю как менталист, а также с ключевыми аспектами распознавания лжи. Совет. Подумайте об отношениях с самыми важными для вас людьми. Определите, что хорошо работает, а на чем надо потрудиться. Доверие, общение, эмпатия. Прокачка мозга номер пять. Развивайте креативность и интуицию. Чтобы укрепить наш мозг, а в результате и нашу жизнь, мы должны изменить свой образ мыслей. Я покажу вам, как избавиться от негативного мышления с помощью того, что я называю техникой мимитации. Вы научитесь творческому и безграничному мышлению и начнете смотреть на мир так, как на него смотрели великие умы. Совет. Подумайте, что заряжает вас творческой энергией. Кто вас больше всего вдохновляет? Друг, преподаватель, великий мыслитель прошлого. Чему вы можете научиться у этого человека?